Мост через реку Волхов, о котором говорил князь, сохранился довольно неплохо. Видимо, ухаживали жители Новгорода за переправой. Нужна она была им для чего-то. Например, для рейдов в городские руины, расположенные на том берегу. Было видно даже отсюда, что город на той стороне разрушен намного сильнее, чем та его часть, через которую я ехал вчера. И причин тому может быть множество, как то попадание ракет и снарядов во время последней войны, мощные атаки мутантов на человеческие жилища или же банальное отсутствие крыш травы, которой бетонный кирпич тамошних зданий не пришелся по вкусу. На этой стороне моста даже присутствовала застава, двухэтажное здание кубической формы, переоборудованное под хорошо укрепленный дот. В заложенных кирпичом оконных проемах были сформированы узкие амбразуры, позволяющие держать в зоне обстрела все подъезды к мосту. На крыше здания рядом с открытым люком сидел наблюдатель с биноклем. Небывалая роскошь в постап-мире. Видать, ей вправду переправа имела для кремлевских важное стратегическое значение, если обычному караульному выдали эдакий раритет. Интересно, не захочет ли кто-нибудь содануть картещую из амбразуры по одинокому мотозаклюсту, исходя из простого соображения — ибо нефиг тут разъезжать. Нет, не саданули. Более того, счастливый обладатель бинокля жестом доброго гаишника эдак покровительственно махнул рукой. Проезжай, мол, предупреждены мы о тебе. Ну, я и проехал. После чего прибавил скорость, решив более по возможности нигде не останавливаться. Впереди был целый день, за который, если сильно постараться, на моем байке вполне можно было отмахать четыреста с лишним километров что отделяет Великий Новгород от Москвы. Однако я осознавал, что это всего лишь теория. Трасса М-10, некогда соединявшая столицу с Петербургом, местами пришла в негодность, а кое-где и просто исчезла, разрушенная временем и ветрами, или просто засыпанная нанесенным на нее песком и мусором. Поэтому гнать от души так, как хотелось, получалось далеко не везде. У мощного мотоцикла была очень неплохая проходимость, Но порой и это не спасало. Иногда приходилось делать объезды по цельне. Например, там, где на месте дороги разверзались глубокие провалы или поросшие травой старые воронки от попадания ракет и снарядов. Один раз шоссе вообще Спайдер В 3 перегородил, сдохший то ли от голода, то ли от повреждения мозга. Непонятно, зачем биоробот вообще поперся в такую даль, может, решил помирить на природе. Так или иначе, ему это удалось. И сейчас гигантский стальной паук ржавел посреди дороги, неинтересный даже для вездесущих охотников за металлом. В пост мире никому не нужно забираться так далеко от своих укреплений, рискуя попасть в когти рукокрылу или повстречать голодного жука-медведя. Никому, кроме меня. Между тем, несмотря на препятствия, мой план потихоньку притворялся в жизнь. А дометр встроенный в корпус спидометра, к полудню показал, что я худо-бедно отмотал почти полтора километров по ядерной пустыне, которую пересекала местами рваная нить трассы Петербург-Москва. Кстати, иначе как пустыне было сложно назвать то, что простиралось по обе стороны от шоссе. Кривые деревья, искорешенные некогда экстремально повышенным радиационным фоном, серая нездоровая трава, впрочем, свойственная этому миру в любой его точке. Грязные лужи, некогда бывшие озерами, покрытые неестественно цветной ряской, и останки придорожных деревень. Иногда более-менее сохранившиеся, но чаще лишь огрызки кирпичных труб, торчащие из нанесенных ветром земляных холмиков, напоминали о том, что когда-то здесь жили люди. В общем, жуть-жуткая. Мертвая земля, на которой даже мутантов особо не встретишь, ибо им тут жрать нечего. Разок видел вдалеке в небе пару дерущихся рукокрылов, вероятно, не поделивших какую-то падаль. Да небольшая стая тощих крыс и собак вылезла слева на обочину, таращаясь красными глазами на одинокого мотоциклиста. Но, послушав рев двигателя и оценив угрожающие торчащие миниганы, напасть не рискнула, и разочарованно взвыв, мутировавшие твари исчезли в придорожных кустах. С одной стороны хорошо, одной проблемой меньше — С другой — не очень. Эти крысы-собаки знакомы с тем, что такое техника и оружие, а значит, где-то неподалеку имеется и то, и другое. Причем имеется вместе с владельцами вышеназванных благ, оставшихся от погибшей цивилизации. Иначе как бы местные мутанты узнали, что огнестрел есть штука опасная. Разгадка обнаружилась через пару километров, где вполне прилично сохранившийся участок шоссе поворачивал направо. И сразу за поворотом я увидел очень знакомые очертания. Высокий бетонный забор, поверху опутанный колючей проволокой, и смотровые вышки над ним. Так по всей России до последней войны выглядели исправительные колонии, которые на уголовном жаргоне назывались «зонами». Почему? Разгадка проста. Данные учреждения всегда разделялись на две зоны. Промышленную, где располагались производственные помещения, и жилую. Отсюда и пошло название. Надо же, прошло столько лет, пронеслась над миром ядерная война, а зона стоит себе, и, судя по всему, ничего ей не делается. Забор не обвалился, вышки не покосились. Более того, между угловыми за забором еще одна возвышалась, сваренная из толстяного профиля и габаритнее соседок раза в три. И чем ближе я подъезжал, тем меньше мне та вышка нравилась потому что с ее верхней площадки торчало что-то очень знакомо-подозрительное. Черт, ну конечно, как я сразу не догадался. Это ж ЗУШКА, спаренная зенитная установка ЗУ-23-2, равнопригодная для поражения как воздушных, так и наземных целей. А на соседних вышках, похоже, автоматчики засели, пулеметов не видать. Это хорошо. Значит, есть шанс проскочить. Почему проскочить? Да потому что обитатели зоны сто пудов держат шоссе под контролем, взимая плату за проезд. Причем, думаю, плата эта равна всему, что есть у путника, плюс его жизнь в придачу. И это не обязательно убийство. В условиях полной анархии обычно процветает рабство, так что тем, кто засел на вышках и за забором, по-любому лучше не попадаться. И я не ошибся. Моему байку оставалось еще метров триста до поворота как с ближайшей вышки дурным голосом заорал мегафон. «Алло, лошара! Тормози свою бандуру и тихо-тихо двигай сюда, если не хочешь, чтоб мы тебя по асфальту размазали». В подтверждение этих слов Зушка начала неторопливо разворачивать стволы зенитных автоматов, мол, куда ты денешься, родной, с досконально пристреленного сектора. «Правильно, никуда не денешься». «То есть попал ты конкретно?» И рыпаться точно не стоит, если хочешь сохранить жизнь. Но такая уж у меня натура, что если мне кто-то невежливо пытается приказывать, то пошел бы он в известное место вместе со своим приказом. Впрочем, данная установка распространяется и на вежливые приказы тоже. Исходя из чего, я откинул на приборной панели маленький прозрачный колпачок над синей кнопкой с надписью «Турбо» и, вдавив ту кнопку до упора, плавно, но быстро крутанул ручку газа. Эффект превзошел все ожидания. До сего момента я той кнопкой не пользовался, нужды не было. Мой байк и так набирал скорость почти мгновенно. Сейчас же я чуть из седла не вылетел, так резко рванул вперед тяжеленный мотоцикл. Интересно, что же такого напихал байку в потроха его бывший владелец Черный Шаг? Никогда бы не подумал, что эдакая бронированная двухколесная машина способна стартануть так, будто ею выстрелили из пушки. Участок шоссе, проходящий мимо зоны, был ровным, словно асфальт относительно недавно положили. Вот по этой трассе я и рванул, очень надеясь на эффект неожиданности, так как в данной ситуации мои миниганы были совершенно бесполезны. Ну, может, развернувшись в лоб, и разберу я ими бетонный забор. А меня тем временем с вышек в фарш превратят. Жаль, что мои пулеметы не умеют стрелять вверх, поэтому выход лишь один — мчаться по шоссе с умополучительной скоростью к развалинам, что плавают в ядовито-сером болотном тумане прямо по курсу. В зоне отреагировали с опозданием. Как я и предполагал, не ожидали от неповоротливого с виду агрегата такой прыти. Я, признаться, и сам был приятно удивлен способностями моей машины. Позади несколько раз неприцельно тявкнула зушка. Я своим форсажем такую завесу из пыли и выхлопа поставил, что стрелять можно было только на авось, который, к счастью, не прокатил. Снаряды просвистели сильно правее, и больше по мне никто не стрелял. Видать, боезапас к зенитной установке был в зоне с зарядным дефицитом, не предусматривающим огня по площадям. Ехал я в режиме турбо недолго. Как только затихла стрельба за спиной, Я сбросил газ, и синяя кнопка сама вернулась в исходное положение. Вот и ладушки, вот и хорошо. Хотя нет, блин, не очень. Датчик уровня топлива был почти на нуле. Цена мегабыстрой СД оказалась немаленькой. Впереди маячили развалины какого-то небольшого города. Дома в основном двухэтажные, вернее то, что от них осталось. Сквозь густые заросли кривых деревьев-мутантов просматривались и редкие полуразвалившиеся пятиэтажки, настороженно уставившиеся на меня слепыми глазницами окон. Вроде тихое место, глухое. Спрятаться в руинах это заправиться дело пяти минут. За это время вряд ли зоновские организуют погоню. Кстати, надо отдать им должное. Грамотно они окопались, превратив территорию колонии в небольшую крепость. Сейчас уже вряд ли реально узнать, то ли зэки во время последней войны устроили переворот и захватили место собственного заключения, то ли администрация зоны, освободившись от опасного контингента зэков, переоборудовала колонию для собственного постоянного проживания. Или, может, договорились как-то между собой, перетащили в зону у женщин из недалекого городка, и вот уже 200 лет выживают за забором с ржавой колючей проволокой, причем весьма успешно. Размышления такого рода никоим образом не помешали мне найти укромное место, с которого отлично просматривалось шоссе, а самого меня вместе с мотоциклом разглядеть было нереально. Когда-то тут находилась заправочная станция, ныне густо заросшая плещом, в зарослях которого я и обосновался. Казалось бы, ерунда мотоцикл заправить. Тормознул, залил и кати себе дальше». Но на самом деле в условиях, что постапокалипсиса, что уличной войны, нифига подобного. Пока будешь следить, чтоб бензин из канистры вбаклился, а не мимо. Тебя со спины десять раз завалят, ибо мишень ты в это время просто замечательная. Остановиться возле стены разрушенного дома, спиной к ней прислонившись, так сверху чего-нибудь скинут. Мой шумный байк, рев которого за километр слышно наверняка привлек внимание местных жителей. Так вот, чтоб они не подкрались, пока кормится мой железный конь, не нашел я ничего лучшего, чем это заброшенная АЗС. Эдакий домик из ржавых опор и чудом не рухнувшей крышей, с которой густым ковром свисал плющ, замечательно защищающий одинокого путешественника от лишних взглядов поверх прицельных планок. Плюс хорошо, что незаметно не подкрадешься. Сухих побегов вокруг метров на десять разбросано. На ступи хрустнет достаточно громко, чтобы я услышал и среагировал. Кстати, я обратил внимание, что в углу этого домика сохранилась колоритная куча из слежавшегося от времени разнообразного мусора, в которой я разглядел горлышко самой настоящей бутылки, валяющейся рядом с человеческим черепом. Надо же, какая простая история произошла тут. Скрывался человек дрожащими руками прикладываясь к пузырю и стараясь унять свой страх. Но не повезло, нашли его. И теперь череп несчастного валяется рядом с его бутылкой, неразлучной даже после смерти. Ладно, очень надеюсь, что мне-то никто не отрежет голову и не оставит ее валяться в этой куче мусора, дополняя моими останками унылую картину тотального постапокалипсиса. Замаскировавшись таким образом, Достал я канистру из переметной сумы, отвинтил крышки у нее и у мотоциклетного бока и принялся заливать бензин, при этом напряженно вслушиваясь в слишком уж тихую тишину. Если даже вездесущие вороны тут не орут, мыши не шуршат в серой траве, и разведчики не гудят, привлеченные запахом человеческого пота, это очень плохой знак. Следовательно, распугал кто-то и первых, и вторых, и третьих. Или сожрал почистую, что еще хуже. Подобное я встречал лишь возле логовищ осмов и вормов, которые жрут все, что шевелится. А что уже не шевелится, но при этом воняет разлагающейся органикой, трескает за обе щеки так, не расшевеливая и даже не всегда пережевывая. Кусками рвут и тут же глотают, чтоб побольше досталось, пока соплеменники не опередили. Как бы там ни было, мои подозрения пока что не оправдались. Бензин я залил без проблем, заментил крышки бака и канистры и только собирался засунуть сильно сполегчавшую емкость обратно в сумму, как сбоку от меня, зауныло-коричневой стеной плеща, хрустнуло. В следующее мгновение канистра уже валялась на земле, а в моих руках лежал автоматвал, направленный в сторону того самого хруста. Может, конечно, это очередной сухой побег плеча отвалился под прывом ветра, Но всегда лучше перевдеть, чем недобдеть, ибо недобдевшие в любом из миров очень часто становятся мертвыми. Между тем хрустнула снова, уже ближе, и из-за весы осторожно вышло существо. Было оно низкорослым, около метра расточком, а может даже и поменьше. С виду вроде человекообразное, хотя при этом сильно смахивающее на ушастого лемура в грязной набедренной повязке. Лапки тонкие, тельце тощие, длинный хвост. И все это покрыто грязной, свалявшейся шорсткой. Все, кроме морды с большими печальными глазами, имеющими ярко выраженное третье веко. Удобная штука для тех, кто постоянно охотится в траве и кустарнике. и глаз защищен, и все видно. Вероятно, так мог бы выглядеть человек, у которого экстремально развились все рудименты и атавизмы которые утратило человечество в процессе эволюции. В том числе и рост уменьшился чуть ли не вдвое. Некоторые ученые утверждают, что наши предки были намного ниже нас. Им, ученым, конечно, виднее, но когда вот этот пращур вылез пред мои очи, хлопая глазищами, у меня в голове отчетливо щелкнуло «Ворм». Так в этом мире называют любых человекообразных мутантов, не относящихся ни к одной из четко организованных групп, типа Нео, Дампов или тех же Осмов, которых человекообразными можно назвать с большой натяжкой. И вот этот ворм, грустно глядя на меня, произнес совершенно чисто и отчетливо. Ну все, теперь нам кранты. Признаться, я ожидал всего. Прыжка в мою сторону с растопыренными пальцами, острые коготки ворма позволяли запросто выцарапать глаза кому угодно. Поливка кислотой, Осмы, например, это могут и практикуют ментального удара, которым славятся, скажем, шамы, или на худой конец появления вооруженных сородичей. Но чтобы ворм вот так запросто, на чистейшем русском, без искажений, высказался чуть ли не со слезами на глазищах, это, признаться, меня удивило, хотя повидал я многое. И с чего такой вывод? — поинтересовался я у хвостатого лемура. За тобой гнались зонные и не догнали пояснил ворм. «Ты быстро пришел на нашу землю и сейчас так же быстро уйдешь. Потом сюда придут зонные и начнут искать, где ты спрятался. Скажут, что спиры тебе помогли. И сдерут в два раза больше шкур, чем обычно. Или в три раза. У нас и так немного осталось». «Ага, значит, эта разновидность вормов называется спиры. Хотя лемуры им подошло бы больше». «Ладно» надо признать что определенная логика в словах хвостатого присутствовала только вот насчет шкур я не совсем понял вы им дань платите что ли и теперь они с вас типа три шкуры сдерут то есть оберут до нитки вором тоскливо посмотрел на меня как глядит разумное существо наконченного дебила ты не понял хома сказал он оттягивая шорстку на руке зонные берут дань шкурами нашими шкурами Если ее потом хорошо выделать и сшить из нее, например, подкладку для куртки, то в такой одежде никогда не будет ни жарко, ни холодно. В ней ты не простынешь и уставать будешь намного меньше. А еще она снимает застарелые боли от ран, ломоту в спине и суставах. Дарит выносливость и здоровый сон. Куртка с подкладкой из шкур спиров у маркетантов стоит целое состояние. Зоны защищают нашу колонию. Но за это каждый месяц берут по пять шкур, когда не злятся. Если же они злы, то могут взять вдвое, а то и втрое больше. Так, — сказал я, и больше не нашелся, что сказать. Одни разумные существа убивают других разумных существ ради их шкурок. В принципе, ничего нового. Человечество всегда так делало раньше. Продолжает этим заниматься и сейчас. Ну, разве что он не кожу снимает для курток и барабанов сегодня это не принято просто миллионы в моем мире горбатятся на сильных мира сего отдавая им часы дни месяцы годы своей жизни в обмен на нищенскую зарплату не хочешь не отдавай и тогда у тебя есть право просто сдохнуть как у этих глазастых вормов конечно можно сбежать сохраняемые зонными территории но тогда с тебя сто процентов снимут ценную шкуру а так есть призрачная возможность еще немного пожить — Так, — повторил я, потихоньку понимая, что уже вряд ли куда-то поеду. — Значит, из-за меня зоны теперь грохнут не пять, а пятнадцать спиров. Я верно понял? — Да, — вздохнул Ворм. — Могут и больше. Похоже, ты их сильно разозлил. — И много вас осталось, — поинтересовался я зачем-то. — Около двух сотен. Живем в городских развалинах. Выращиваем овощи и хомутов. Никому не мешаем. «А зонным не пробовали как-то помешать убивать ваших соплеменников?» — спросил я. «Например, двести арматурин заточить, раздать каждому. А как собиратели да не появятся, а разом в них метнуть? Думаю, в следующий раз им расхочется тащиться в развалины». В глазах Вормы мелькнул неподдельный ужас. «Убить зонного? Тогда это будет последний день существования племени спиров. Нас просто всех уничтожат». «Боитесь?» — кивнул я. «Ну а если бы у вас появилось оружие, как у зонных, а они сами исчезли, вы смогли бы себя защитить?» «Думаю, да», — кивнул Спир. Потом кивнул еще раз, уже более уверенно. «Смогли бы, точно смогли». «Ну ладно», — сказал я. «На чем они обычно приезжают?» «На большом механизме с длинным носом». «Угу, доходчиво. На пожарной машине, что ли? Или...» «Ладно, не будем гадать, разберемся по ходу дела». Все равно от ворма, похоже, ничего толком не добьешься, только время потеряешь. «Так, тебя как звать?» грила Нокс. Я с сомнением посмотрел на ушастого. «И твой папа это выговаривает?» «Выговаривал, причем с гордостью. До тех пор, пока его шкуру не забрали зонные. Сочувствую», — кивнул я. «Но не будем о грустном. Я такое сложное погоняло точно не освою. Поэтому будешь просто Рудик». «Как-то очень по-простяцки — засомневался Ворм. Крысопса так назвать, самое то». «Ишь ты, какие мы гордые!» «Рудик, это простая форма», — пояснил я. «В высшем обществе ты будешь Рудольф». «Так лучше», — солидно кивнул Ворм. «Годится. А тебя как зовут?» «Снар», — ответил я. И, заранее предупреждая наезд на мой позывной, пояснил. «Это тоже простая форма». На светских раутах я зовусь снайпером. В глазах Рудика мелькнуло непонимание. Про рауты он точно раньше не слышал. Но выяснять не стал и перешел к делу. Какова моя функция в предстоящей операции? Слушай, а где ты так чисто говорить научился? Не сдержал я любопытства. В библиотеке я родился, вздохнул Ворм. И папа умел читать, и мама, пока их обоих... Стоп! Прервал я поток невеселых воспоминаний. Времени мало, подробности твоего прошлого озвучишь позже, если выживем, конечно. Должны выжить, но для этого просто делай то, что я скажу, и все будет отлично. Говорил я очень убедительно, хотя, признаться, сам сильно сомневался в своих словах. Все-таки в одиночку уложить банду вооруженных отморозков — это серьезная задача даже при наличии двух мощных, но довольно неповоротливых пулеметов и одного ушастого мутанта.